Я словно в музей попала». Мия на мгновение прикрыла глаза. А потом стволы раскрылись. И из их внутренностей, живых, пронизанных сетью вен, вырвались жуки. Были они размером с мелкую собаку, имели по шесть лап и антенны на плоской морде. «Антенны?» «Да», — кивнула девушка. «Как это неудивительно, удивительно, они были не живыми, но и не роботами». Успела добавить девушка, прежде чем я успел открыть рот. «В общем, на нас навалились эти твари. Немного, штук шесть. Но мечи их твердые тела почти не брали. А стрелы единственного лучника и вовсе отскакивали», — продолжила Молиган. «И нам пришлось отступать». «И они вас не преследовали до самого кристалла?» — удивился я. «Не совсем. У этих жуков будто было какое-то ограничение. Стоило нам удалиться от места их появления на определенное расстояние, они сразу отставали». Но тут же открывались другие стволы, и преследование продолжалось. Девушка тяжело вздохнула и сделала глоток кофе, в этот раз даже не поморщившись. Я потеряла две трети доверившихся мне людей, прежде чем вырвались из леса. И еще двоих, после того, как пересекли границу, разделяющую осколок и аллот. — Ну а кристаллы откуда тогда? — поинтересовался я. Гибель наемников меня не шибко волновала. В принципе, сами виноваты. Моим людям все же удалось убить двух жуков, что вцепились в одного бойца, и не захотели улетать. «Как же он кричал!» Моллиган явственно всхлипнула. И когда все закончилось, система развоплотила жуков, дав взамен два кристалла. «Да, и хочется и колется». Я задумчиво постучал пальцами по деревянной ручке кресла. «Ты собираешься отправиться за кристаллами?» Встрепенулась Моллиган. Я же тебе только что рассказала, как там опасно. Кто не рискует, тот не рискует. Тем более, что вот же совпадение. Среди местного созвездия как раз есть фиолетовый осколок. Покачал я головой. Николай, не надо, прошу! Моллиган со стуком поставила кружку на блюдце. Я в тот раз не послушала мудрого человека и горько об этом пожалела. Тот мир не наш, он... он чуждый, он по-настоящему чужой. Девушка выпалила последние слова, будто они могли все объяснить. «Хотя, может, и могли, но точно не мне. Нет больше чужих и своих миров, блаженная!» — усмехнулся я. «Ну хоть подумай над моими словами!» «Подумаю, не переживай!» «Как раз завтра и подумаю!» — кивнул я. Между зачисткой и грабежом серого осколка. «Самое то, чтоб пораскинуть мозгами. Своими и чужими!» «Ты невозможен!» Чуть ли не прорычала Мия, подскочив с диванчика. «Если ты помрешь, то помрем и мы все. Я, гоблины, пёс твой, даже кнопки не станет». Девушка стояла, прожигая меня взглядом, сжимая и разжимая кулачки. Впрочем, через минуту, в течение которой я слышал, как она пыхтит, словно паровоз, девушка неожиданно успокоилась и повернулась к кнопке. «Благодарю за кофе. Он у тебя отлично получается» после чего Моллиган уже, несмотря на меня, обошла стол и, добравшись до своих апартаментов, скрылась там, предварительно громко хлопнув дверью. «Женщины!» Пожал я плечами, после чего посмотрел на кнопу. У той тоже мордашка была грустной. «Не бойся! Я уже умирал два раза, так что третий, пожалуй, пропущу». Глава шестая. Серый осколок. Офисное здание. 38 восьмой день проекта. Вали его на бок! Ломай ему ху... Офисное кресло, пролетевшее через ползала, не дало мне договорить, сбивая с ног и отправляя прямиком к такой гостеприимной, но такой жесткой стене. Впрочем, Харон и без моих указаний знал, что делать. И пока я поднимался на ноги, пес активировал таран, выталкивая на середину большого зала сочащийся слизью мешок с дерьмом. Внутри живого бурдюка что-то бультыхалось, и из многочисленных порезов сочилась жидкость молочного цвета. Раны на теле твари, похожие на гигантского слизня с крупной зубастой пастью, были оставлены шипами собачьей сбруи, которую я вручил хари за проявленную бдительность в ночь вторжения. Ну Но что я за уничтожитель мира, если у меня даже пес выглядит как милейшее создание? Так что, посидев пару ночей, я соорудил из остатков крабов шипастый доспех. Полностью пса он, естественно, не защищал, однако спину прикрывал, а щитки, свисающие вдоль передних лап, еще и шипами обладали, которые, как показала практика, довольно хорошо резали податливую плоть. Вот и сейчас мохнатый разведчик носился вокруг слизня, вскрывая его тушу, и при этом уворачиваясь от неловких ударов коротких лапок, растущих на спине. «Повелитель, третий послал сообщить, что зомби на первом этаже пребывают. Появился в комнате гоблин, удивленно глядящий на меня, отряхивающего пыль со штанин. «Кто не падал, тот не вставал», — пояснил я коротышке. «Передай, чтобы отходили к запасному выходу. И пусть клещ сарни будут наготове». Гоблин покосился на кружащего вокруг слизня Харона, но спорить не стал. «Молодец, субординация вещь классная, особенно когда подчиненные ее соблюдают». Харе. Хватит издеваться над болезным. Видишь, как его раздуло от гнева. Пес утвердительно залаял, и спустя мгновение гигантским прыжком отскочил от ставшей стремительно раздуваться твари. Еще раз гавкнув, Хари спрятался под столом в паре метров от меня, накрыв уши лапами: Ложись, дубина стоеросовая. Явственно, я прочел в глазах пёселя. Прочел и тут же последовал совету, наплевав на то, что только что оттряхнул штаны. И, кажется, вовремя. Бахнуло так, что столы подпрыгнули. А спустя мгновение на нас обрушился ливень из отвратительно пахнущей жидкости. Хорошо хоть, что она только воняла, а не являлась кислотой. Да уж, Мию тут бы кондрать и хватанул. Выглянув из-за стола и посмотрев на ровный слой слизи, покрывавший весь зал, пробормотал я. «Э, гнида многосуставная!» Можешь радоваться, что вместо аристократки тебе повезло иметь дело со мной. Необычным смертным. Блаженная, тебя перед упокоением еще бы и убираться заставило. Проскрежетало существо, явно не осознающее собственное везение. Лишившись своей оболочки, слизень превратился в трехметровый скелет с длинными руками, обтянутой кожей и длинными, почти прозрачными волосами. На уровне впалой груди висели глазные яблоки, болтающиеся на ниточках зрительных нервов, тянущихся из непропорционально больших глазниц. Похоже на этом осколке, эволюция зараженных свернула куда-то не туда. — Повелитель, там третий спрашивает. — В дверном проеме появился старый гоблин. — Понял. Зайду попозже. — Тут даже гоблины, и те подозрительно быстро эволюционируют. — Посмотрел я вслед, исчезнувшему коротышке. Длинная или длинная что-то зарычало, а из ее пасти неприлично большой, даже для такой дылды, выпал хоботок, который тут же принялся шевелиться из стороны в сторону. Материться нехорошо. Перемахнув через стол, я увернулся от плевка, при этом принявшись танцевать на скользком отслизе полу. Бедолага и вовсе необдуманно активировал таран, после чего принялся косплеить корову на льду. Проскочив мимо монстра, он заскользил дальше отправившись на другой конец зала, сшибая свои туши и столы. Зато слизень чувствовался великолепно. Некогда человеческие ступни трансформировались в подобие копыт с четырьмя длинными пальцами, торчавшими в противоположные стороны. В общем, со сцеплением у него проблем явно не было. Чем погонь и воспользовалась. Плюнув в меня еще раз и не попав, дыл до трехметровая присела, словно спринтер, а после рванула в мою сторону. Скользя и спотыкаясь, с линией атаки я полностью уйти не успевал, так что пришлось активировать щит. Им, собственно, и прикрылся от твари. Пальцы с острыми когтями по самой фаланге ушли в лед, где успешно и застряли. А переданного импульса удара хватило, чтобы меня отбросило в сторону. Вот только монстр-то застрял в щите, так что благополучно улететь у меня не вышло. И по итогу мы с ним заскользили, держась за ручки, а кипарочка на первом и, я надеюсь, последнем свидании. Не то, чтобы я был из тех, кто поматросил и бросил. Но наше знакомство как-то изначально не сдалось. Я красавчик и умница. А это вообще слизь. Прости, дело не в тебе, а во мне. Я идеален, а ты так себе. За мгновение до того, как щит исчез, произнес я, глядя в уродливую харю мутировавшего зомби. Глаза слизня подозрительно заблестели, а я на дух не переношу слизнячьи слезы. Так что едва щит исчез, все-таки достал, ублюдка и разнес Плакси голову. Хотел же по-тихому до Кристалла добраться. Но, видимо, не судьба. Дылда, лишившись головы, подозрительно затряслась. Я уж было подумал, что сейчас опять рванет. Но нет, пронесло. Напоследок скрючившись в подобии гигантского эмбриона, Мутанша окончательно затихла. А подле ее туши появились монеты и сфера. «Вот и верь после этого друзьям». «Меня чуть в свою логово женщина не утащила, а ты где-то прохлаждаешься!» Обернувшись, я увидел, как Харон ползет по скользкому полу, гоня перед собой волну слизи. Услышав сказанное мной, пес протестующе залаял, заявляя, что плохо на возводить. «Не бузи! Это одному тебя блаженный в порядок приводить! Уж она из тебя красавчика сделает! По полной программе!» В ответ Харон громко пролаял матом и продолжил грести к выходу со второго этажа. Мне бы тоже следовало. Тем более, что нам еще третий этаж зачищать. Правда, не факт, что придется. Он был разрушен, но убедиться стоило. Тем более, что именно там находился кристалл серого осколка. Вот теперь только до выхода бы добраться. Пробормотал я, пытаясь сделать шаг, и чуя, как земля пытается сбросить меня с себя. «Повелитель, третий послал сказать?» «Фу! Бе, я умираю!» Посланнику, который слишком широко открывал рот, когда вещал, В этот самый рот прилетела порция слизи, от добравшегося до сухого участка пола и начавшего отряхиваться хорона. «Завязывай придуриваться!» — прикрикнул я на Гоблина, картинно схватившегося за сердце. «Вернусь в лагерь, блаженное у меня получит по первое число. Больше-то ни от кого было коротышком набраться подобного. Копьем не брось!» «Да не в меня, дебил!» Чудом извернувшись и разминувшись с отточенным наконечником оружия, я погрозил посланнику кулаком после чего, втыкая копье в пол, за пару минут добрался до чистого отслизи пространства. «Чё третий тебя гоняет?» Топая об пол и стряхивая с ботинок слизь, спросил я посланника, при этом прислушиваясь к звукам, идущим с первого этажа. И, судя по всему, битва там в самом разгаре. При этом кричанию зомби и матом гоблинов, лучше бы что нибудь хорошее перенимали, добавился лай. «Вот и я его спрашиваю, что меня гонять? Я же не вчера вылупился. Пускай молодые бегают». Тут же оживился коротышка, умиравший буквально пару минут назад. Послала же система. Чуя, как скрипит эмаль на зубах, процедил я. Что передать хотел третий? А, так вы про это? Так собачки из гаража согрелись. Клещ передал, что вся стая сюда бежит. А? Харон одобрительно гавкнул, увидев, как коротышка отправился в полет от волшебного пиндаля. Гоблин летел недолго, но сгруппироваться успел, прежде чем шмякнулся, на пол покрытый слизью. «Сразу видно. Опытный лётчик летчик -залетчик. «А я, блин, тут танцы танцевал и чуть не женился, как настоящий мужчина. Лишь бы не стрелять и псов с щупальцами не провоцировать. Пиздюк зеленый. Я вновь погрозил охающему гоблину, пытающемуся подняться на ноги. «Зря он это». Уже спускаясь по лестнице, я услышал, как коротышка грохнулся на пол, а потом запричитал о скорой кончине. «Симулянт хренов. Пойдет с завтрашнего дня кирпичи лепить». На первом этаже царил форменный ад. Мелкие черти, они же гоблины, тыкали вилами-копьями в грешников, они же зомби. А за разбитыми окнами гавкали церберы с щупальцами на спине. Харон, это ж твоя стихия, так что иди, прокати-ка грешников по полной. И мы сделаем вид, что я не заметил то, что ты сейчас пытался провернуть по отношению к своему демиургу. Обратился я к псу, пытающемуся вытереть свою измазанную лапу о мою штанину. Сделав невинные глаза, Махнатыч завелял хвостом, а после с лаем бросился вниз. Действительно, сгорел сарай, гори, хата. Так что, не отставая от Хари, я достал ублюдка, которого умудрился уберечь от слизи. И пошел насаждать доброе вечное в этом филиале ада. Как обычно, попытка провернуть все относительно тихо и по плану пошла прахом. Айда Шаров! Ай да, молодец! Серый осколок. Район гаражей тридцать восьмой день проекта. «Хорошая повозка? Классная!» Нобель сознанием дела постучал по растрескавшейся покрышке буханки. «Великие мастера собирали». «Ага. Потом еще более великим приходится напильником дорабатывать. Сидя во дворе перед воротами гаража, я чистил ублюдка, пока коротышки под предводительством щитовода исследовали прилегающие территории». С момента славной офисной битвы прошло почти четыре часа, и можно было с полной уверенностью сказать, что осколок был зачищен. По крайней мере, когда я последний раз подключался к местному кристаллу, система дала на выбор два варианта — присоединить или поглотить. Присоединять смысла особого не было. На кой мне разрушенный завод, в котором, как выяснилось, толком ничего не было. Так что оставалось лишь вынести, что есть, да поглотить осколок. «Много непонятных железяк», — Вновь привлек мое внимание Нобель. «Нужно забрать!» «Нужно!» — согласился я. В этом плане спорить с коротышкой было себе дороже. Будь его воля, он бы тут все здания по кирпичику разобрал, да на лот перенес. Впрочем, как и я. Но, боюсь, ни времени, ни трудовых ресурсов у нас на это не имелось. Так что я дал ему время собирать все, что не приколочено к полу до захода солнца. После чего осколок исчезнет. Нобель, зорко следящий за тем, что и сколько гоблины выносят из гаража и прилегающих к нему зданий, умчался в сторону сцепившихся носильщиков. А я, убрав ублюдка, еще раз обошел машину. Ну что могу сказать? В принципе, дыры в кузове могли сразу с завода идти. Тут как бы вопросов не имею, со стандартной комплектацией знаком был. А вот отсутствие лобового стекла огорчало. Хотя, возможно, перед апокалипсисом его решили включить в допы. Поэтому его и не было. Но тогда неудивительно, что на Земле все пошло по известному маршруту. Это ведь явно ни в какие ворота не лезло. Так что, как ни крути, Нобель был прав. Мы обзавелись повозкой. Пусть мотор и присутствовал, но аккумулятор за давностью лет помер. А зарядного устройства, собственно, как и рабочие розетки для него, я не обнаружил. Да и бензин в бензобаке, хоть и вонял привычно, однако вряд ли сохранил необходимые свойства. Так что завести пепелац не выйдет. Впрочем, лиха беда начала. Наверняка есть осколки, где выжившие до сих пор пользуются машинами. Так что при должном везении можно будет заполучить необходимые запчасти для повозки. Всяко легче, чем с нуля собирать. — Командир, раненые и мертвые отправлены в лагерь. — Подошел ко мне третий. — Тут все зачищено. Носильщики переправили на лот все, что можно. Осталось повозку забрать. «Вот находишь ты такую машину, радуешься. А потом выясняется, что это не ты на ней, а она на тебе ездить будет». Я бросил взгляд на буханку. «Прикажи веревки к повозке примотать и готовиться к убытию, раз все, что можно, почти вывезли». Третий, приложив руку к шлему, отправился к Нобелю. А я свистнул хорону и пошел к Кристаллу. «Время получить полагающуюся мне по праву награду». И в этот раз система палки в колеса не вставляла, и никакая дрянь на осколок не заглянула, так что проблем с его поглощением не возникло. И едва последний гоблин, толкающий машину, переступил границу, как у меня в интерфейсе появился таймер, отчитывающий время до поглощения. Правда, в этот раз это заняло добрых полчаса, которые мы провели с пользой, толкая буханку в сторону лагеря. Я даже дал Нобелю порулить, отчего коротышка пришел в неописуемый восторг. Чую, пока не починим машину, он в ней жить будет. Пока толкали, таймер отчитал последние секунды, и мне на счет капнула приличная сумма, а инвентарь пополнился сферой, которую я, остановившись, тут же и вскрыл. Все же интересно было, что за осколок такого размера отвалят. Название. Аура добытчика. Тип. Карта Демиурга. Качество. Обычный. Белый. Описание. Плюс 50% к шансу получения добычи демиургам. Минус 25% к шансу получения добычи наемниками, находящимися под управлением Демиурга. Хм, везет мне, похоже, на подобные карты. Но если первая, та, что называлась аура добытчиков и имела противоположные плюсы и минусы, мне точно не пригодилась бы, то насчет использования этой стоило подумать. Но не сейчас. Определенно не сейчас. Э, Нобель, прочь из-за руля, дай своему Демиургу порулить. Закинув карту в инвентарь, я помчался в сторону голосящей на разные лады орде гоблинов, толкающих буханку в горку. Выходило это у них откровенно так себе. Так что пришлось их хорошенько мотивировать, напоминая бурлакам, что в лагере их ждет горячий ужин. Это подстегнуло коротышек. Но даже так мы убили пару часов на подъем и спуск машины. Припарковал я ее, естественно, подле дома. Правда, за крепостной стеной, там, где у нас был старый самодельный склад. «Му-ха-ха-ха! Теперь у меня будет собственный гараж, где я буду скрываться от всех проблем и перемывать косточки окружающим, перебирая этот конструктор для настоящих мужиков. Но это потом. Сегодня мне все же придется поработать. Быстро перекусив, я отправился к кристаллу, где выбрал фиолетовый осколок в качестве конечной точки. Мы как раз к раннему утру должны будем ее достичь. Так что, пока гоблины во главе с Нобелем перебирали добычу... Я сел за конструирование ловушек и доспехов. Судя по рассказу Моллиган, там будут поджидать непростые противники. И рассчитывать на одного лишь ублюдка было глупо. А значит, нужно было то, что продлит жизнь гоблинов и даст мне время устранить цели, какими бы они ни были. Поэтому этой ночью гоблины легли спать поздно. И даже появление кнопки в кабинете с очередным заявлением, что кровать опять холодная, никого не спасло. Так что пришлось гоблинше сменить простыню на шорты с футболкой и носиться по маршруту кухня-кабинет, нося горячий кофе. Дело — время, а потехе — час. Алло, Шарова, Тридцать й день проекта. «Я не выспалась», — заявила мне Блаженная, совсем не по-аристократически открывая зевальник. «Проблемы негров Демиурга не волнуют». Я тоже зевнул. И подумал, не стоит ли кофе прямо в глаза засыпать. Глядишь, хоть так подействует. «Чего изволили прийти? Дел других нет. Так я сейчас найду». Хотела отговорить лезть на фиолетовый осколок. Но теперь вижу, что это бесполезно. Девушка посмотрела на группу зеленокожих рыцарей и с трудом удержалась от улыбки. «Не вижу ничего смешного». Буркнул я, поправляя ремешок по ножей одного из гоблинов. «Обычный кусок жестянки» с проделанными в ней дырками, через которые были пущены куски тентаклей собачек с серого осколка. Выглядело убого, пахло отвратительно, сковывало движение, однако являлось системной броней и обеспечивало неплохую защиту. Так что за ночь я успел сделать четыре комплекта подобной брони, как раз на команду третьего. И с этого момента Гоблин официально стал командиром бронетанкового отделения. Еще и два щита сделать успел из передних дверей буханки. Запасные обнаружила бригада Нобеля, и были они в поганейшем состоянии. Так что я решил пустить их не по назначению. Системе такая задумка не очень понравилась. Однако, когда я с матами закрепил в оконном проеме остатки крабовой хитина и обмотал этих франкенштейнов волосами слизня, она таки прогнулась. И я вот прям уверен, что в тот момент, когда двери стали системными щитами, раздался хруст вселенского механизма. «Ну, раз видишь, что бесполезно, покинь потенциально опасную зону и иди кактусы выращивать». Повернулся я к девушке, заканчивая проверку обмундирования. «Через три минуты произойдет стыковка, и мне бы не хотелось потом тащить твой труп подальше от лагеря и копать яму. Хотя, с учетом того, что тут порой всякие эманации сил смерти пролетают, лучше будет сжечь». «Ты вообще как к кремации относишься?» Это же никак не повредит репутации рода Моллиган. «Хам!» — возмутилась Мия и, развернувшись, чуть не угодила мне по лицу своей косой. А после, раздосадованно цыкнув, отправилась в сторону лагеря. «Ну, наконец-то!» — громко произнес я, заставив девушку обернуться. Но в этот самый момент стена тумана пришла в движение. И, судя по всему, блаженная решила, что я про это говорю. И пошла дальше, гордо задрав голову. «Третий!» Готовься, идешь первым. Начал я раздавать команды, моментально выкинув девицу из головы. Арни, идете следом за мной, атакуете только по моей команде. Гоблины, разделенные на две пятерки, утвердительно угукнули и подобрались, глядя, как в стене тумана проступает очертание здоровенной, двухстворчатой двери, украшенной резными завитушками. В прошлый раз дверь вела в таверну, но что-то мне подсказывает, что сегодня никто наливать нам не будет произнес я, доставая ублюдка и кивая третьему на дверь. Гоблин кивнул в ответ и, шагнув к двери, уперся в нее, распахивая створки. Тесня охоты поддались и со скрипом распахнулись. Из темного провала на нас дыхнуло чем-то затхлом, а спустя мгновение появился свет. Факелы, закрепленные на стенах, стали зажигаться один за другим, освещая ступени, ведущие вниз. Однако рассмотреть, что там, не получалось. Спуск постепенно заворачивал. «Что ж, какая игра без подземелий?» – произнес я. А третий, бросив на меня взгляд, поднял щит и ступил на первую ступеньку. Глава седьмая. Аллот Шарова. Тридцать девятый день проекта. Утро. Обчи! Шедший позади гоблин чихнул и на него тут же зашикали со всех сторон. «Будь здоров и держи хвост морковкой, болезный!» Прошептал я, сам с трудом сдерживаясь, чтобы не расчихаться от поднятой нами пыли. Но я держался. Шуметь в этом странном коридоре, ведущем куда-то вглубь осколка, совершенно не хотелось. Спуск хоть и был оформлен под старину, которую я привык видеть в играх и учебниках по истории за средние века, но таковым он определенно не являлся. Ступеньки, на первый взгляд каменные, оказались металлическими, как и стены. А факелы, над которыми трепыхалось пламя, оказались имитацией. Но чертовски хороший! Такую на коленке не соберешь. И спускаясь по этому ненастоящему коридору, я понимал, что имело в виду Моллиган, говоря о чуждости этого места. Чем глубже мы уходили, тем больше не по себе становилось мне и моим бойцам. Будто сам воздух здесь был чем-то враждебным. Хорошо, что я взял самых подготовленных. А то чую, что до врат, который мы достигли где-то через 20 минут, простые гоблины бы не дошли, попросту сбежав. «Погоди». Притормозил я третьего, уже собирающегося толкнуть створки ворот. Подойдя, я провел ладонью по преграде, разглядывая рисунки, выбитые на ее поверхности. Странные ломаные линии определенно несли какой-то смысл. Однако, чем дольше я в них вглядывался, тем сильнее у меня начинала болеть голова. «Ладно, открывай. Посмотрим хоть одним глазком, что там». Я отступил за третьего, едва стал ощущать, как проваливаюсь в какой-то черный тоннель, формирующийся из линий на вратах. Гоблин неуверенно посмотрел на меня, однако ничего не сказал. Лишь поправил шлем на голове и толкнул створки. И те, в отличие от наружных, подались легко, с едва заметным шипением разойдясь в стороны. «Вот тебе и пыщ-пыщ». Пробормотал я, оглядывая зал, в котором тьма постепенно отступала под натиском света вспыхивающих факелов. Помещение по размерам можно было сравнить со спортивным залом какой-нибудь средней школы. Тут даже разноцветная разметка на стальном полу имелась. Оставалось только шведские лесенки на стены повесить, да лавочки расставить. Впрочем, главной достопримечательностью спортзала оказались четыре двух с половиной метровых гуманоидных существа. «Надеюсь, мы вам не помешали?» Обратился я к стоящим в центре белого круга представителям чуждой расы. Говорят, тут кристаллы магические бесплатно раздают. Существа в черной броне, напоминающей доспехи, только чересчур технологические и без единого зазора, проигнорировали мой вопрос, продолжая стоять и стуканами. Я же знаю, что дальше будет, громко продолжил я, доставая из инвентаря ловушку и извлекая из нее металлические стержни. Вот вы сейчас добродушно молчите! Но стоит нам зайти, как двери захлопнутся, а вы начнете себя вести не по-добрососедски. О том, что я по факту пришел сюда грабить, я, естественно, скромно умолчал. Собственно, как молчали и статуи с плоскими головами-шлемами. Так что, выждав еще пару минут и разобрав еще две ловушки, вручил двум бойцам из отделения Арни под десятку металлических колышков. «Если дверь за нами закроется, еды лишу и к кирпичникам отправлю». Пригрозил я коротышкам, после чего хлопнул третьего по плечу. Давай, сержант, щит на голову и мелкими шажками вперед. И на линии на всякий случай, не наступай. Гоблин расправил плечи и крепче сжав копье в руке шагнул в зал. Шаг. Второй. Третий. И по помещению пронесся сквозняк, поднимающий в воздух клубы пыли. Впрочем, они быстро рассосались, втянувшись в небольшие отверстия под потолком. Одновременно с этим линии на полу стали зажигаться. Черная, фиолетовая, зеленая, голубая и еще с десяток других цветов. Все они светились, переливаясь от входа в глубь зала, а дальше расходились в разные стороны. Однако меня больше насторожила фиолетовая полоса, пульсирующая все сильнее и наливающаяся краснотой. Как и остальные линии, начиналась она у входа, однако упиралась в белое кольцо, внутри которого находились молчаливые статуи. Не, ну нахрен! Прежде чем белый круг сменился на фиолетовый с красными вкраплениями, я со скоростью пулемета начал выкидывать ловушки прямо перед статуями. И, кажется, вовремя. Четверка черных рыцарей разом пришла в движение, сделав шаг вперед и подняв свои плоские головы. На узком забрали каждого из рыцарей, вспыхнула фиолетовая точка, из которой во все стороны устремились линии, охватывая металлические тела. «Еще есть возможность поговорить!» Поднимая ублюдка, произнес я. Ну там, за чашкой кофе или машинного масла. Я тут добыл буквально вчера пару литров свежевыжатого. Но идти на контакт рыцари явно не собирались. Да и как я и предполагал, едва они активировались, створки врат попытались вернуться на место. Однако грамотно подставленные железяки не дали этому свершиться. Рыцари вновь шагнули вперед, а из их шестипалых рук выдвинулись клинки. Хорошо, что я предпочитаю на разборке приходить с пистолетом. Я навел ублюдка на одного из рыцарей и нажал на спусковой крючок. Пистолет бумкнул, рыцарь дернулся. На этом, собственно, все. На черной броне появилась вмятина, но не более того. Но вмятина — это уже прогресс. Тем более, что прекращать стрелять я не собирался. Третий, ты принимаешь первым. Остальным под удары не подставляться. Приказал я бронетанкистам. «Арни, вступаешь в драку по ситуации. Не раньше, чем третий со своими свяжет их боем, но и не позже, чем А все пропало». Качок за спиной утвердительно рыкнул, а я услышал, как грустно на пол опустился его молот. «Вовремя сказал. А то наш берсерк уже бы прыгнул в самую гущу». А рыцари тем временем медленно, но верно шагали к нам, ступая прямо по ловушкам. И не сказать, что эти истуканы как-то страдали от них. Замедлялись — это да. Но и только. Впрочем, даже так я успел всадить в ближайшего на почти двадцать пуль, изрядно покорежив его доспехи и заставив припасть на колено. Ну а там к делу подключился третий, ткнув пульсирующее фиолетовым забрало. Копье со скрежетом чиркнуло по металлу, высекая искру. И тут же гоблину пришлось выставить щит, блокируя удар рыцаря. Я даже на мгновение затаил дыхание. Клинок угодил в один из торчащих шипов, и удар прошелся покасательный. Впрочем, силы у истукана было чрезмерно, так что гоблин проскользил по полу на полметра назад. Но на ногах устоял, да еще и в ответ ткнул копьем. — На вас оставшаяся троица! — скомандовал я четверки щитников, продолжая стрелять по големам. — Развести по залу! Арни! Готовность! Гоблины стукнули копьями по щитам, а после рассыпались в стороны, заходя рыцарем с флангов. А те, не считая противника третьего, продолжали шагать навстречу выстрелом. Однако стоило мне прекратить стрельбу, а гоблинам начать тыкать копьями во все выступающие части рыцарей. Как вражины все-таки переключились на коротышек. Ну а дальше первые десять минут были чертовски однообразны. Рыцари колотили щитников, изредка отвлекаясь на берсерка фарни. Я кружился по залу, выбирая удобные позиции для стрельбы. А третий даже несколько раз умудрился применить свое умение, отразив удары противника ему же в лицо. В общем, получалось просто замечательно. И я, перезаряжая ублюдка, даже спокойно вздохнул, глядя на то, как третий вгоняет копье в дыру в броне противника. Рыцарь задергался. Движения его стали хаотичными, и он, раскинув руки, закружился на месте, превращаясь в гигантский пропеллер. А спустя несколько секунд замер и упал, распавшись на множество кусков черного камня. Что меня немного удивило, так изначально броня явно была металлической. Долго, муторно. «Расточительно», — произнес я, вновь открывая стрельбу по рыцарю, замахнувшемуся на гоблина, чей щит из автомобильной двери изрядно погнулся, превратившись в искореженный кусок металла. Первая пуля угодила в руку странного голема, лишая того клинка, а подскочивший Арни опустил свой молот на спину пошатнувшегося рыцаря. По телу противника побежала трещина, обнажая его внутренности. Странная вязкая субстанция выплеснулась на пол, но тут же затвердела, превращаясь в камешки. Тем временем Арни, продолжая развивать успех, обрушил еще один удар, целясь в трещину. И в этот раз правая часть тела голема осыпалась, превращаясь все в те же камни. Однако, в отличие от первого павшего рыцаря, этот противник помирать не спешил. Откинутый очередным ударом, он завалился на кучу камней, оставшихся от уничтоженного истукана, которые тут же засветились и стали втягиваться в тело голема. «Тамля! Арни, с пляжа его! Скинь этого гада чугунного с горки!» — крикнул я гоблину, сам переводя стрельбу на другого рыцаря, умудрившегося зажать одного из щитников в углу зала и игнорировавшего остальных гоблинов, которые били по нему. Силач таки сообразил, что я хочу, и, взмахнув молотом, ударил по голему, скидывая того с горы камней. Но было уже поздно. На месте отколотой руки появилась новое. «Но что хуже?» оканчивалась она чуть ли не идентичной копией дверного щита, разве что цвет черный да с фиолетовыми прожилками. Поднявшись на ноги, рыцарь отбил удар копья одного из гоблинов щитом и контратаковал, пронзая коротышку. Подскочивший сбоку Арни ударил по руке с мечом и тут же активировал прыжок, уходя от атаки другого голема, который сумел избавиться от щитника и, раскидав других коротышек, пришел на подмогу товарищу. «Но вот никогда не бывает легко!» Я активировал ускорение, бросаясь к третьему голему, который почти окончательно зажал в углу моего бойца, оставив ту парочку с третьим и арни. Начнем решать проблемы по степени их сложности. Однако следующий час показал, что сложность тут возрастает пропорционально убыванию количества противников. Стоило только прикончить одного, причем именно вскрыв броню и пронзив копьем, как оставшиеся рыцари устремились к остаткам павших собратьев, поглощая их и совершенствуясь. Так что последний рыцарь мало походил на себя первоначального. Рост у него уменьшился до двух метров, однако размер брони увеличился в разы. Также возросло и количество рук, коих стало 4. Нижние конечности держали щиты, а верхние — меч и копье, которыми псевдоживой монстр владел на должном уровне. Спасало меня и остатки моего войска лишь то, что с каждой модернизацией голем становился все неповоротливее и медленнее. Впрочем, это ему не мешало вывести из боя почти всех членов нашего отряда. И в какой-то момент нас осталось трое против одного. Я, Арни и третий. Тем не менее, стало даже как-то проще. Как ни крути, с этими коротышками я сражался уже приличное количество времени. Так что рисунок боя потерял всякие признаки хаоса. И стал походить на танец. Корявенький, но не лишенный изящества. Третий танковал, принимая выпады на щит. Арни атаковал, заставляя голема уходить в защиту, ну а я нарезал круги, выбирая подходящие моменты и стреляя в уязвимые части брони. И, как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Так и с големом, который, пропустив не один десяток выстрелов, а также лишившись двух рук, получил точный удар копья прямо в дыру в доспехах, после чего задрожал и осыпался кучей камней. «Как-то хреново знакомство состоялось!» — произнес я, смахивая капли крови с лба. Мелкие порезы от разлетающихся осколков то ли камня, то ли металла. «Арни, третий. Бойцов пересчитать, раненых наверх. За телами потом вернемся». Присев перед грудой камней, в которую обратился последний защитник зала, я подхватил один из камешков странно правильной кубической формы. Наверное, все же металл. Хоть и шершавый. Еще и по весу тяжелый для такого маленького размера. Но зато явно очень прочный. Вопрос. Смогу ли я его использовать в ремесле? Что-то мне подсказывает, что обычным молотком и наковальней тут не обойтись. Попробовать домной обзавестись. Третий. Остаешься со мной. Пока комнату обследуем. Арни. Возвращаться будете? Прихватите носилки и метлы. Заберем то, что осталось от големов до последней крупинки. Приказал я Гоблину. Тот, держа одного из раненых, кивнул и направился к лестнице. Вообще, на удивление, потеряли мы лишь двоих. Остальные отделались многочисленными порезами и колотыми ранами. Конечно, некоторые из них смотрелись отвратительно. Но конечности никому не оторвало, да и кишки наружу у бойцов не торчали. Так что хорошее питание в купе с лечением кнопки быстро поставит их на ноги. «Командир!» Подошел ко мне третий, прилаживая щит за спиной. «Пока просто осматриваемся. Может, заметишь что-нибудь странное?» Я оглянулся и вздохнул. «Хотя тут...» Все странное. Почти все цветные линии на полу погасли. Лишь фиолетовая, утратив красный оттенок, заполнила собой круг в центре и пошла дальше, уткнувшись в стену на противоположном конце зала. Судя по всему, там был проход дальше. Но я пока не спешил, решив обследовать тут все. И через полчаса был вынужден признать, что время было потеряно зря. В зале ничего полезного не оказалось. Никаких тайников или скрытых дверей. Не, двери как раз-таки были, и даже не скрытые. Именно к ним вели цветные полосы. Вот только открываться они не хотели. Почему так, можно было гадать до посинения. Но я больше склонялся к тому, что это из-за сражения с големами. Возможно, был другой способ пройти их. И тогда, сейчас, горела бы другая линия. Но что имеем, то имеем. Так что, поняв, что ловить тут нечего, отправился к фиолетовой двери. При моем приближении полоса пульсировала все быстрее пока не загорелась ровным светом. А часть стены ушла в сторону, освобождая проход. «Ну, какова красота!» Я не удержался от восклицания, едва в соседнем куполообразном помещении зажглись факелы. Свет ненастоящего огня сотнями отражений заиграл на потолке, отражаясь от невысокого хрустального деревца в центре зала и создавая на своде подобие звездного неба. «Дайте догадаюсь, это настоящие кристаллы магии!» Дублируя мысли вслух, произнес я, подходя к странному деревцу. На его тонких, едва заметно вибрирующих полупрозрачных ветвях висели темно-фиолетовые плоды-кристаллы. Было их всего четыре, и размер у них был чуть больше среднего яблока. Протянув руку, дотронулся до одного из плодов и ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев. Не сказать, что ощущение было неприятным, скорее, бодрящим. Ладно. «Не густо, но лучше, чем ничего». Убирая все четыре кристалла в инвентарь, произнес я и повернулся к двери, к которой вела линия. Я бы даже сказал, что она требовательно пульсировала, приглашая проследовать дальше. «Ну, посмотреть бить не должны». Подойдя к отъехавшей в сторону двери, я увидел лестницу, такую же, что встречала нас в самом начале подземелья. «Дождешься парней и следуйте за мной», — окликнул я третьего отирающегося возле деревца. А я даже и не догадывался, что мелкому не чуждо чувство прекрасного. Гоблин встрепенулся, приходя в себя, и уже было собрался следовать за мной. Но я махнул ему рукой, повторив распоряжение, и отправился на разведку. Впрочем, далеко я не ушел. В этот раз спуск занял меньше десяти минут, по окончании которых меня встретили очередные врата, за которыми оказалась почти что точная копия зала с големами. Такой же размер, такая же разлиновка. Даже слой пыли был определенно той же толщины. Вот только големов теперь было не 4, а шесть. Что как бы намекало, что в ближайшее время мне тут делать нечего. По крайней мере, не раньше, чем мои бойцы придут к себе. Или я не придумаю способ разбираться с этими хитросляпанными големами. — Бывайте ихтиандры! — махнул я рукой в сторону стражников и отправился обратно в планетарии я вернулся ровно в тот момент когда туда ввалилась толпа гоблинов во главе с арни я еще успел заметить как гражданские коротышки трясутся словно в лихорадке и оглядываются по сторонам однако длилось это ровно до того момента как они увидели хрустальное дерево такое ощущение что они впали в настоящий транс не в силах отвести взгляд от странного растения да придется и его с собой тащить пробормотал я глядя на застывших коротышек арни Прекрати пускать слюни и тащи ножовку по металлу. Будем добывать первый экспонат для Музея Боевой Славы. Глава 8. Серый осколок. Сороковой день проекта. Не, ну это праздник какой-то! Растянулся я в улыбке, угодив скалкой в лоб появившемуся в дверном проеме зомби. Скалка отскочила в сторону, не нанеся зараженному видимых повреждений. Зато клещ, прыгнувший с кухонного стола вслед за метательным снарядом, эти самые повреждения нанес, да еще и с летальным исходом для зомби. Закончив перфорирование туши монстра, гоблин повернулся ко мне и, довольно улыбнувшись, продемонстрировал мне большой палец. «Так и я о чем?» Кивнул и, убрав самодельный системный кинжал в ножны, облокотился о край стола. «Наконец, нормальный осколок с нормальными зомби. А не вот эти вот всякие...» Големы, да страшные бабы с хоботками. Снаружи одноэтажного домика, который мы зачищали с клещом, раздавался радостный лай. Это хорон гонял зараженных по асфальтированной улочке, подкидывая тех в воздух тараном и шинкуя лезвиями сбруи. Где-то неподалеку слышались крики третьего, обучающего новичков пользоваться щитами и не писаться при виде зомби обыкновенного. Отхлебнув кофе из прихваченного термоса, Я выглянул в окно и увидел, как по крыше соседнего дома скачут две зеленые макаки-ниндзя, хоботок и туловище. Клещ отправил подопечных осматривать территории, заодно потренироваться в незаметном перемещении по крышам. И если с осмотром они еще более-менее справлялись, периодически возвращаясь и докладывая о творящемся в округе, то вот с незаметностью у них были определенные проблемы. Впрочем, тренировочный день на то и тренировочный, чтобы учиться. Шикарно, я считаю произнес я, после чего обернулся к втягивающему своим большим носом воздух клещу. «Будешь?» Гоблин облизнулся и кивнул. Он был единственным, кому из зеленой бразии нравился горький вкус напитка. Так что, выдув пыль из кружки, найденной в шкафчике на стене, и плеснув в нее горячей жижи, протянул ее клещу. Тот благодарно кивнул, принял напиток и начал его по глоточку смаковать. А я, не убирая термоса, направился к выходу, стараясь не наступать на тело зомби. Не хотелось опять ботинки отстирывать. А то они так скоро трескаться начнут. На улице продолжалась веселая кутерьма. В небольшом загончике, сооруженном из бывшей детской площадки с забором, тощий гоблин убегал от одного зомби. А стоящие за периметром коротышки во главе с Арни улюлюкали, болея то ли за собрата, то ли за зомби. По крикам точно было не разобрать, на чьей стороне симпатии больше. В общем, неплохой нам осколок достался особенно если сравнивать его со вчерашним Фиолетовым. Несмотря на слова Блаженной, которая бы подумала, что заняла пост советницы, о том, что спешить не нужно, я таки направил алот к новому серому осколку размером всего в 2 гекса. Сидеть на месте и терять несколько дней мне не хотелось, так что я направился к потенциально самому менее опасному осколку из созвездия. Вначале планировал просто разведать, и в случае чего отступить. Однако из доклада Клеща, высланного на разведку, Узнал, что серые гексы представляют из себя неплотную коттеджную застройку с разрозненными кучками зомби. Причем зомби были обыкновенные, так сказать, начального уровня и особой опасности не представляли. Так что, пораскинув мозгами, вслух объявил, что советчик из Молиган, так себе. После всего заявления девушка окончательно надулась и покинула пост советницы и гостиную. А я приказал присутствующим третьему и Арни отобрать перспективных новичков и готовиться к тренировочному дню. Вначале мы с Клещом и его помощниками потихоньку зачистили несколько домов, обеспечив себе плацдарм и обезопасив себя от возможного желания зараженных незаметно просочиться через границу и под водой добраться до Алода. После этого на сушу высадились новобранцы под предводительством опытных сержантов и принялись отрабатывать приемы ведения боя на простейшем противнике. Хотя, как сказать простейшем? За проведенные часы несколько зеленых карапузов отправились в лазарет на большую землю. Со стороны детской площадки раздались радостные крики, отвлекшие меня от размышлений. И я увидел, как одноногий зомби-таки догнал коротышку и повалил того на землю. У бедолаги, похоже, уже вся жизнь перед глазами пронеслась. Но, прежде чем зараженный успел впиться зубами в какую-нибудь мясистую часть тела жертвы, рука коротышки нащупала крупный кусок брусчатки. Удар камнем на мгновение отключил одноногого монстра, дав гоблину возможность воспользоваться ситуацией. Пнув зомби в рожу, коротышка выбрался из ослабших рук противника и, запрыгнув тому на спину, принялся колотить по голове камнем, взяв его в обе руки. Кровавые брызги полетели во все стороны, и до меня донесся рык вошедшего в зеленого. А спустя минуту, когда гоблин встал с поверженного противника и поднял окровавленный камень, В загон ломанулись его радостно вопящие сородичи. Подхватив победителя на руки, они принялись его подкидывать в воздух, при этом чуть пару раз не уронив еще не пришедшего в себя бедолагу. «Да уж, что происходит в бойцовском клубе, должно оставаться в бойцовском клубе». Пробормотал я, увидев, что осталось от головы зомби. «Пожалуй, хорошо, что кнопку с собой не взяли, не говоря уж про блаженную». Кивнув и показав большой палец Арни, который все это время стоял в толпе и не убирал руки с молота, отправился дальше по улице проведать второе отделение. Хотя по факту, в выстраивающейся постепенно иерархии, оно шло у меня под номером один. «Броня твой лучший друг! Конечно, после командира и сержанта. А щит — твое оружие!» Услышал я голос третьего, еще даже не успев завернуть за угол дома. Оттуда, помимо слов, доносились рычания и отвратительно неприятное скрежетание чего-то твердого о металл. «Ты почему лег? Ты черепаха, боец!» Опять донесся до меня голос третьего. «Так тогда ползи, салага, пока я...» «Похоже, травить байки о моей службе в армии во время ужина пора бы прекращать. Ну, нифига себе!» Пробормотал я, когда, наконец, добрался до тренировочной площадки щитовиков. Там происходила пристранная картина. Сидящий на заднице и ничего не понимающий зомби, ошарашенно смотрел, как гоблин в кольчуге и металлических поножах охаживает другого коротышку самодельной булавой. От травм, несовместимых с жизнью, последнего спасало лишь то, что зеленый коротышка был весьма компактным и умудрился целиком забраться под покорежный лист металла, служащий в качестве тренировочного щита. Третий, нарезая круги вокруг черепахи, не прекращал колотить по железяке при этом убеждая новобранца высунуть голову, лапки или хвостик. «Пожалуй, хватит на сегодня кофе». Сделав последний глоток, я закрутил крышку термоса и, убрав его, потянулся к ублюдку. Сидевший на заднице в трех метрах от гоблина в зомби, похоже, наконец пришел в себя и, встав на четвереньки, приготовился к прыжку. А третий словно бы и не обращал на это внимания. Впрочем, стрелять не пришлось. Едва конечности зараженного подбросили его худое тело в воздух, как до меня донеслось металлическое бренчание. И я заметил тонкую, но явно прочную цепь, которая охватывала туловище твари. Не долетев каких-то пару метров, монстр с рычанием грохнулся на землю и заскрежетал когтями по асфальту. Сились дотянуться до столь лакомой добычи. «Так, черепашка!» Третий присел перед лежащим на земле гоблином. «Либо я, либо он!» «Выбирай!» На мой взгляд, выбор был очевиден. Однако трясущемуся от страха гоблину понадобилось целых полминуты, чтобы принять верное решение. Высунув сначала руку, видимо, для пробы, гоблин затем показался полностью. И, перехватив щит, направился в сторону беснующегося зомби. Все, как вы и рассказывали, командир!» Заметив меня, подошел третий. что то я не припомню, чтоб такое рассказывал». Пробормотал я, не сводя взгляда с того, как беснующийся зомби на цепи полирует когтями железяку, за которой трясется от страха коротышка. «Импа... импы... интро. «А чем в голову пришло, решил попробовать». Не выговорив сложное слово «импровизация», пояснил сержант первого отделения. «Вы начинаете меня пугать. Мы с вами так скоро ракету построим и улетим куда-нибудь». А я еще повышенной разумности Харона опасался. А тут, оказывается, вон какие гении обитают. Как же в этом плане спокойнее с безголовым Уилсоном было? Почти полное отсутствие конкуренции. «Ракета?» С интересом в желтых глазах поинтересовался третий. «Потом расскажу. Наверное. Съехал я с темы. Как успехи в целом?» «Тупые все. Ничего не умеют». Пародируя старшину из моего рассказа об армии, «Гоблин» который меньше месяца назад сам интеллектом не болел, плюнул на асфальт. «Ну да, ну да», — покачал я головой и посмотрел на часы. «У вас полдня на развле тренировку. Если к вечеру зомби еще останутся, то завтра вернемся. Нужно пропустить через эту мелочь всех новеньких и отобрать самых нормальных». «Так точно!» — Бамкнул кулаком по шлему третий, а после очень громко, чтобы почти потерявший сознание гоблин со щитом, его услышал, добавил. Сейчас этого распи***я сожрут, и за следующей партией пойдем. Так, с матом, как и с байками про службу, определенно завязываем. Белый осколок. Сороковой день проекта. Да ебать ему уже, сержант! Какого хуй этот дебил строй порушил? Я вас, суки, строевым ходить заставлю. Вы у меня научитесь. Грянул выстрел, и мохнатая тварь, похожая на волка, только с лишним набором зубов и десятком глаз, натыканных по всему телу, кубарем покатилась по земле, вздымая снежные фонтаны. Гоблин, умудрившийся поскользнуться на ровном месте и разорвать цепь, из-за чего образовалась брешь в обороне, задрожал еще сильнее. Правда, плеуха от третьего быстро привела его в чувство, и тот занял отведенное ему место. На чертовом осколке было охрененно холодно. И я, как и все гоблины, хотел поскорее убраться отсюда. И подобные задержки меня совершенно не радовали. А ведь мы уже почти прижали остатки стаи к ледяной скале. И осталось лишь добить десяток монстров со странным, но одновременно знакомым названием «Амарок». Я точно его слышал. Вот только где? Впрочем, выстукивая зубами морзянку, мне было несколько недоразмышлений. Оставшуюся в оцеплении стаю мы добили. А вот последнего Амарока, успевшего убежать, помчался догонять Харон. Набегу, оповещая Лаем всех, что думает о криворуком гоблине. Псу, несмотря на природную шубу, местный холод был тоже не по нраву. Наверное, именно поэтому Харя постарался и разобрался с беглецом в максимально короткие сроки. Мы только успели собрать туши и добычу, когда пес вернулся, Лаем сообщив, что дело сделано. После чего умчался по снежной целине в сторону Кристалла. Делать было нечего, пришлось идти за ним. И пока топал по колено, а где и больше проваливаясь в снег, поминал добрым словом всех, кого только мог. Но в основном себя. Ведь мог же додуматься сделать снегоступы. Элементарная же вещь. А гоблинам-разведчикам лыжи вручить. Благо, несколько пар у нас было после рейдов по серым осколкам. Вот только где бы они тренировались на них ходить? Не в пустыне же. Снежный осколок, как и вчерашний серый, я решил присоединить к колоду, заикарив его рядом с одним из пустынных. Конечно, система впаяет штраф, но мне для функционирования ячхала, пустынного холодильника, нужен первоначальный источник холода. А на штраф пофиг. Судя по тенденции опустынивания, присоединенных осколков ущерб от штрафов постепенно нивелируется сам собой. В общем, осколок я присоединил к пустынному гексу, наплевав на предупреждение системы. Зато когда мы, наконец, выбрались из снежного царствия, Я отметил, как из-за существенной разницы температур на границах гексов начал образовываться туман. Хм, туман есть. Не шибко нужный гекс тоже в наличии. А еще имеется проштрафившийся гоблин и мое плохое настроение. Определенно самое время для того, чтобы ввести такое понятие, как штрафбат. Идея была незамысловатой а именно устроить потенциальному противнику, который рано или поздно ко мне нагрянет, такую полосу препятствий, которая задержит этого самого противника и даст мне время подготовиться. С водных гексов молниеносной атаки можно было не ожидать, если, конечно, не нападет Демиург, предпочитающий командовать какой-нибудь водоплавающей хренью. А постройка плотов и лодок даст мне приличную фору для встречи незваного гостя. И первым делом, перетащив всю добычу в лагерь, Я отправил всех плохо себя показавших за последние дни гоблинов копать рвы. Глубокие. Так, чтобы среднестатистический гуманоид упал, а после принялся чесать репу, пытаясь сообразить, как ему выбраться из этой ямы. И чтобы ему не было скучно все это время, я планировал туда еще накидать всяческих колющих режущих штуковин. Не зря же я приказал даже выбитые стекла собирать. Конечно, против бронированных противников такое не слишком прокатит. Ну так у меня целый туманный гекс будет. И мне определенно будет чем удивить любого противника. Так что теперь, помимо производства кирпича, у гоблинов появилась еще одна нелюбимая работа. Хотя, учитывая количество постоянно выкидываемых гоблинами косяков, очередь из добровольцев никогда не иссякнет. Следующие три дня были потрачены на исследование оставшихся осколков и работу в лагере, которая всегда была в избытке. За это время мы обследовали два темных осколка, тех самых, на которых располагались пещеры с пауками. Вначале я еще подумывал использовать хорошо отработанную тактику по разведению костра перед входом в пещеру и закладыванием его кирпичами. Однако потом пришел к выводу, что раз неделя у нас тренировочная, неплохо было бы отработать тактику боя в замкнутом пространстве. Тем более, что гоблинам, как пещерным жителям, это куда ближе. Сказано, сделано. И седые волосы заработаны. Первый осколок размером в один гекс мы проскочили быстро. Зашли веселой гурьбой в темную пещеру, наваляли членистоногим, попутно ослепляя их вспышкой. Не драка, а прогулка спелеологов-любителей просто. А вот второй осколок, уже состоящий из двух гексов, дал нам прикурить. В прямом и переносном смысле этого слова. Во-первых, пещерная система оказалась куда больше, чем предыдущая. Да еще и такая развилистая, что не прикажи я заранее отмечать все развилки, могли бы заблудиться. Ну а во-вторых, пауки тут оказались непростыми. Помимо ядовитых плевков, порой прилетающих в нас из темноты, местные восьмилапые твари умели чертовски хорошо устраивать засады и сооружать ловушки. Пока пробирались к центральной пещере, плутая по переходам, умудрились потерять семирых коротышек. То откуда-то из дыры в потолке на голову зеленой жертве падала клейкая нить, чтобы в то же мгновение втянуть ее в узкую нору. То очередной выводок тварей на нас нападал скопом, И пока мы отражали их накат, оказывалось, что одного из нас утаскивала тварь, схоронившаяся в щели в полу, присыпанная камнями и ведущая в узкую нору. Так что, когда я ввалился вслед за хороном в здоровенную пещеру с кристаллом, сходу швырнул здоровенному, не меньше легковушки-пауку, в харю факел. А после, врубив ускорение, разогнался и проскользнул под обвислым брюхом с максимальной скоростью, опустошая несуществующий магазин на 60 патронов, ублюдка. И, судя по воцарившейся после моей выходки тишине... Офигели все. И гоблины, что шли за мной следом, и пауки, занявшие места на затянутых паутиной стенах, и даже кокона, из которых торчали подозрительно знакомые зеленые уши. Лишь Харон осуждающе покачал головой, после чего подошел к трупу и, задрав ногу, помочился на него. То, что пауков он не уважал слово слова совсем, я еще по первой пещере понял. Остатки пауканов проблем не доставили. Лишившись главаря, они как-то скисли и уже без всяких хитростей напали на нас что, естественно, было большой ошибкой. Уж в ситуации стенка на стенку у моих бойцов явно было преимущество. Оба осколка я, естественно, поглотил. Даже не могу представить демиурга, которому придет в ум присоединять что-то подобное. Похоже, не быть паукам в новом мире. Заодно гексовая система мне с барского плеча подкинула упаковку растворимого кофе. Не знаю, совпадение это или нет, но мои запасы как раз подходили к концу. И я уже подумывал поискать розовый осколок поблизости и заглянуть на аукцион. Так что подгон был засчитан. А глубина будущего проникновения терморектального криптоанализатора в недра системы уменьшилась на миллиметр. Вторая сфера порадовала не так сильно. Однако заинтересовать смогла. С нее выпала очередная карточка, только не навыка, а строение. Грибная ферма. Уровень 1. Тип. Продовольственный. Описание ферма в которой растут съедобные грибы которые также могут использоваться и в других целях цена монеты 300 магические кристаллы 10 штук не то чтобы я был гурманом и любил грибы однако одними кактусами сыт не будешь да и список доступных продуктов расширять